Стивен Кинг Утренняя доставка Молочник номер один Рассвет медленно крался по Калвер-стрит Обитателю любого дома, не спавшему в этот час Могло показаться, что за окном еще хозяйничает глухая темная ночь Но это было не так. Рассвет потихоньку вступал в свои права, вот уже в течение получаса. Сидевшая на большом клоне на углу Калвер-стрита и Белфор-авеню Рыжая Белка встряхнулась и устремила взор своих круглых бессонных глазок на погруженные в сон дома. В полуквартале от нее воробей, взбодренный купанием в специальной ванночке для птиц, сидел, отряхиваясь и разбрасывая вокруг, жемчужные капельки. Муравью, петляющему вдоль канавы, посчастливилось отыскать крошку шоколада в пустой, измятой обертке плитки. Ночной бриз, шевеливший листву деревьев и раздувавший занавески, утих. Клен на углу последний раз прошумел ветвями и замер. Застыл в ожидании увертюры, которая последует за этими робкими звуками. Небо на востоке, Тронула тонкая полоска света Дежурство ночной птицы Козадоя окончилось На посту ее сменили вновь ожившие цикады Они запели Сначала совсем тихо и неуверенно Словно опасаясь приветствовать наступление дня в одиночестве Белка нырнула в теплое гнездо на морщинистой развилке клена Воробей, трепеща крылышками, сидел на краю ванночки Все еще не решаясь взлететь Муравей так и замер над своим сокровищем И напоминал в этот миг библиотекаря, любующегося старым фолиантом Калвер-стрит балансировала на грани между светом и тьмой Внезапно где-то вдалеке возник звук Он неуклонно нарастал, заполняя собой все пространство Пока, наконец, не начало казаться, что он всегда присутствовал здесь и заглушался лишь ночными шумами Он рос... Набирал силу и отчетливость И в конце концов стало ясно, что издает его мотор грузовичка, развозящего молоко Грузовичок свернул с Белфор на Калвер Это был очень симпатичный и аккуратный бежевый грузовичок с красными буквами на борту Белка высунулась из морщиниста во рта в развилке дерева, словно язычок Посмотрела на машину и тут вдруг углядела Очень соблазнительный с виду кусочек пуха как нельзя более подходящий для выстилки гнезда. Он свисал с ветки прямо у нее над головой. Воробей взлетел, муравей ухватил столько шоколада, сколько мог унести, и потащил свою добычу в муравейник. Цикады запели громче и увереннее. Где-то в квартале от перекрестка залаяла собак. Буквы на борту грузовика гласили «Молочные продукты Креймера!» Рядом была нарисована бутылка молока, чуть ниже красовалась надпись уже более мелкими буквами «Утренняя доставка – наша специальность». На молочнике была серо-синяя униформа и пилотка. На нагрудном кармашке золотыми нитками было вышито имя «Спайк». Он тихонько насвистывал в такт еле слышному по звякиванию бутылок в холодильной камере. Грузовичок съехал на обочину возле дома Маккензи и затормозил. Молочник подхватил картонную коробку, стоявшую у его ног, и выпрыгнул из кабины. На секунду остановился, вдохнул всей грудью пахнущий свежестью и новизной воздух, затем решительно зашагал к дому. К почтовому ящику с помощью магнита в виде маленького красного помидорчика был прикреплен квадратик плотной белой бумаги. Спайк вгляделся в него попристальнее, медленно и внимательно, Даже с каким-то трепетом прочитал, что там было написано. Так читают послание, найденное в старой, облепленной солью и грязью бутылке. «Одна кварта молока, одна упаковка сливок, один сок, апельсин. Спасибо, Нелла М». Какое-то время молочник задумчиво взирал на картонную коробку, которую держал в руках, затем поставил ее на землю и извлек молоко и сливки. Снова взглянул на записку, слегка сдвинул край помидорчика, убедиться что он не пропустил какой-нибудь точки, черточки или запятой, которые могли изменить смысл послания. Кивнул, вернул магнит на место, подхватил коробку и вернулся к машине. В грузовике было темно, прохладно и пахло сыростью. К ней примешивался кисловатый запах брожения. Апельсиновый сок стоял за банками с белодонной. Он вытащил коробку изо льда, еще раз удовлетворенно кивнул и снова пошел к дому. Поставил коробку с соком рядом с молоком и сливками, а затем вернулся к машине. Невдалеке раздался гудок. Он донесся с фабрики прачечной, где работал старый приятель Спайка Роки. 5 часов утра. Он представил, как приступил к работе роки. Среди всех этих вращающихся барабанов Липкой удушающей жары И улыбнулся Возможно, он увидится сроки позже Возможно, даже сегодня вечером Когда с доставкой будет покончено Спайк включил мотор И двинулся дальше с Запачканного кровью крюка для мясных туш Вделанного в потолок кабины Свисал на тоненьком ремешке Из кожи заменителя Маленький транзисторный приемник Он включил его и тихая музыка заполнила кабину, сливаясь с рокотом мотора, пока он катил себе к дому Маккарти. I move the and move the Записка от миссис Маккарти находилась на обычном месте. Из щели почтового ящика торчал белый уголок. Содержание было лаконичным до предела. Шоколад. Спайк достал авторучку, нацарапал на белом квадратике «Доставлено» и затолкал бумажку обратно в щель. Затем вернулся к грузовику. Шоколадным молоком были забиты два холодильника, находившиеся в задней части грузовика у самой двери. Это объяснялось тем, что в июне продукт пользовался особенно большим спросом. Спайк покосился на холодильник. Потом протянул руку и нащупал в дальнем углу за ним пустую картонку из-под шоколадного молока. Ну, разумеется, она была коричневой, и на картинке красовался счастливый до бесконечности юнец, а над ним полукругом размещалась надпись, уведомляющая потребителя о том, что этот продукт фирмы Креймера сделан из самого качественного цельного молока. Можно употреблять горячим и холодным. Дети его просто обожают. Спайк поставил пустую картонку на ящик с упаковками Открыл холодильник и достал из него майонезную баночку Смахнул ледяную крошку и заглянул внутрь через стекло Тарантул шевелился, но еле-еле Холод одурманил его Спайк снял крышку с баночки и перевернул ее над пустой картонкой Тарантул предпринял робкую попытку удержаться на стекле Но не преуспел и с глухим стухом шлепнулся вниз На дно пустой картонки из-под шоколадного молока. Молочник аккуратно сложил края картонки, отрезав тем самым пауку путь к бегству. Затем понёс её к дому миссис Маккарти и поставил на дорожке у самого входа. Пауки были его любимчиками. Вообще, самым лучшим из того, что у него было в арсенале. День, когда удавалось доставить паука, был, по мнению Спайка, прожит не зря. По мере того, как он неспешно продолжал свое продвижение по Калвер-стрит, «Симфония утра» все крепло и звучало уже почти в полную силу. Жемчужно-серая полоска на горизонте сменилась всплеском розового света. В начале робкого и едва различимого, пока не превратилась в алый клин, а потом почти сразу же начала бледнеть, по мере того, как небо наливалось летней голубизной. Первые лучи солнца, нарядные, прямые, словно с какого-нибудь детского рисунка в тетради для занятий в воскресной школе, уже готовы были засиять над горизонтом. У дома Уэбберов Спайк оставил пузырек с этикеткой от крема универсального применения, наполненной концентрированным раствором соляной кислоты. Перед домом Дженнерсов пять кварт молока, у них росли ребятишки. Сам он никогда не видел их, но на заднем дворе стоял шалаш, а на газоне перед домом иногда валялись забытые велосипеды и мечи. Коллинзам достались две кварты молока и коробка йогурта. У дома миссис Ортсвей осталась упаковка яичного напитка с сахаром и сливками, сдобренного настойкой Беладонны. Где-то впереди, примерно в квартале дома миссис Ортсвей, хлопнула дверь. Мистер Уэбер. Которому надо было ехать на работу через весь город Приподнял гофрированную дверь гаража и вошел внутрь Размахивая портфелем Молочник выждал, пока не раздастся жужжание заводимого мотора малолитражки СААП А услышав его, улыбнулся Разнообразие Вот что придает жизни пикантность и остроту Так говорила матушка Спайка Господи, да упокой ее душу Но мы ирландцы А ирландцы любят порядок во всем. Придерживайся во всем порядка, Спайк, и будешь счастлив. Золотые слова, ничего не скажешь. Истинность матушкиных слов подтверждалась самой жизнью. Жизнью, которую он проводил, раскатывая по городу в своем аккуратном бежевом грузовичке. Правда, оставалось ему ездить всего три часа. У дома Кинкейдов он обнаружил записку, гласившую «Спасибо, сегодня ничего». И оставил возле двери запечатанную бутылку из-под молока, которая лишь с виду казалась пустой, а на деле была заполнена смертоносным газом-цианидом. У дома Уолкеров были оставлены две кварты молока и пинта взбитых сливок. Ко времени, когда он добрался до дома Мертонов в самом конце квартала, солнечные лучи уже золотили кроны деревьев и испечеряли мелкими бегущими пятнышками гравий на дорожке, огибавший дом. Спайк наклонился, поднял один камешек, очень симпатичный, плоский с одного бока, как и подобает гравию, размахнулся и бросил. Камешек угодил точно в край тротуара. Спайк покачал головой, усмехнулся и, насвистывая, продолжил свой путь. Слабый порыв ветра донес до него запах мыла, которым пользовались на фабрике прачечной, и снова ему вспомнился роки Нет, он был уверен, они сроки точно увидятся, сегодня же К подставке для газет была пришпилена записка Доставка отменяется Спайк отворил дверь и вошел В доме было страшно холодно и пусто Никакой мебели, абсолютно пустые комнаты с голыми стенами Даже плиты на кухне не было Место, где она раньше стояла, отмечал более яркий подсвету прямоугольник линолеума В гостиной со всех стен содраны обои. Абажур в виде шара исчез, осталась лишь голая почерневшая лампочка под потолком. На одной из стен виднелось огромное пятно засохшей крови. Если приглядеться, можно было различить приливший к нему клок волос и несколько мелких осколков костей. Молочник кивнул, вышел и какое-то время стоял на крылечке. День обещал быть просто чудесным. Небо приобрело невинный голубой, словно глаза младенца, оттенок И было местами испечрено такими же невинными, легкими, перистыми облачками Которые игроки в бейсбол называют ангелочками Спайк сорвал записку с подставки для газет Скатал в шарик И сунул его в левый карман серых форменных брюк Вернулся к машине Смахнул по дороге камешек с края тротуара в канаву Грузовик свернул за угол И скрылся из виду День расцветал Дверь с грохотом распахнулась Из дома выбежал мальчик Поднял глаза к небу Улыбнулся Подхватил пакет молока и понес в дом Стивен Кинг Утренняя доставка Молочник номер один Рассказ читал Олег Булдаков Июль 2014 года.